был еще жидкий. И красивый был парнишка. Часто поглядывая на него в кузнице, Будулай думал, что его матери и с этой стороны могла позавидовать любая другая женщина. Нет, Ваня совсем не был похож на мать, хотя о ней тоже никто не осмелился бы сказать, что она некрасивая. Но вот может же быть, что у красивой русоволосой женщины с серыми глазами родился тоже красивый, но только совсем черноволосый, черноглазый сын. Не похож был Ваня на свою мать не только, как говорится, мастью, и совсем другого рисунка у него большие, будто чем-то навсегда удивленные глаза, и крылья бровей уходили далеко к вискам по-другому, чем у Клавдии, и ноздри тонкого хрящеватого носа были вырезаны так причудливо, как больше ни у кого другого в хуторе. Смуглой и немного дикой красоты был юноша. Слыхал Будулай, что и на погибшего тоже русоволосого мужа Клавдии он не был похож. Оставалось думать, что пошел Ваня в кого-нибудь из своих далеких предков. Вот о сестренке его Нюре сразу можно было сказать «мамина дочка», И такая же к семнадцати годам выкохалась сероглазая красавица, только не в пример матери тихая и застенчивая, но такая же прилежная. В работе дома и летом на винограднике в колхозе она была как огонь, а в школе всегда помогала брату решать задачи. Учились они в одном классе и любили друг друга без памяти. Во всяком случае, никто из ребят не рисковал дернуть Нюру за косичку, не говоря уже о более серьезной обиде. Утром вместе шли в школу, под вербами берегом Дона, в станицу, где находилась десятилетка, вместе и возвращались. Даже ближайшие товарищи и подруги ни разу не видели, чтобы они поссорились, тем более подрались, как это бывает между братьями и сестрами. И только, как догадывались товарищи и подруги, нового увлечения своего брата Нюра, так же, как и мать, не одобряла, хотя она и не говорила об этом. Догадывались об этом проницательные дети по тем взглядам что бывало украдкой, бросала Нюра со склона в виноградном саду, в котором она работала летом, на хуторскую кузницу, где в это время работал ее брат. Все чаще подумывал Будулай, что без своего юного подручного ему ни за что бы не справиться с выполнением многочисленных заказов кузницы. Все чаще приходилось им задерживаться там до темноты, дня не хватало. То женская садовая бригада Дарьи Сошниковой принесет сразу целый ворох тяпок, которые необходимо подклепать и заострить немедленно и не часом позже то из огородной бригады привезут телегу лопат, которые тоже нужно наладить в первую очередь, потому что не станешь же ждать в земле за доном картошка «Ранняя роза». То вместо того, чтобы ехать в мастерскую в станицу, спустится из степи из бригады на грузовой машине шофер, знающий, что никто так не сумеет перебрать лист по листу старую рессору, как этот цыган, сделает так, что рессора потом служит лучше новой». Должно быть, он какую-то цыганскую молитву знает. Или же для крепости стали при закалке особый порошок подсыпает. Будет потом восхищаться шофер в кругу своих товарищей по профессии. Когда доходили такие разговоры до Бадулая, он усмехался. И порошка он не подсыпал, и во всех богах давно уже разуверился. С тех самых пор, как еще в ранней молодости... Полгода пролежал в больнице в городе со сломанной при падении с лошади ногой и выучился там с помощью своего соседа-покойки учителя грамоти. Из-за этого потом и пошла у него вражда со старостой их цыганского табора, его двоюродным дядей Данилой. В тот вечер, когда дядя Данила вырвал у него из рук книжку и бросил ее в костер, Будулай и ушел из табора и потом пришлось ему совсем отколоться от соплеменников, вплоть до самой войны кочевать со своей семьей отдельно. Примирение состоялось уже после войны, когда дядя Данилы уже не было в живых, и цыгане, покоренные при встрече с Будуаем блеском его орденов и медалей, уговорили его возглавить их табор. Не корысти действовали они, надеясь, что с таким вожаком,